На Елену действовал укладистый маленький голубоглазый карась. Уверенный, карась в рыженьком френче был хладнокровен, курил и щурился. Впередней прощались. «Но да хранит вас Господь», — сказала Елена строго и перекрестила Турбина. Также перекрестила она и карася, и машлаевского. Машлаевский обнял ее, а карась, туго перепоясанный по широкой талии шинели, покраснев,